Глава 16. В моих планах было отдыхать до вечера дома. Кушать, лежать, еще кушать, потом лежать и, наверное, совсем немного перекусить. Однако, как известно, любимым занятием создателя Вселенной было смеяться над моими планами. Высшие силы разве что великодушно разрешили мне поесть, и на том спасибо. Возмутителем спокойствия оказалась девочка-риэлтор. Страшное дело. Я, рубежник, многое нечисть меня искренне боится, а вот когда я общался с этой особой, то невольно опасался сам. Из ее звонка я узнал, что Петр, который хозяин, уже приехал и ждет меня в офисе. Вот я действительно не знал, что еще сказать этому работнику месяца. Не Петру, само собой, а Марии. Она ведь и мат воспримет, как нечто нормальное. Просто спишет, что клиент, я, то есть, сложный. А что нужно предупреждать заранее о подобных вещах, все равно не догадается. Вдруг я заболел, в эту субботу решил умереть, у меня обострение геморроя, уехал в конце концов. Вот правду говорят, что простота хуже воровства. Но делать нечего. Пришлось подниматься и изводить зверя. Перевертыша было принято решение взять с собой. Что-то мне не хотелось оставлять его с моими нежными друзьями, и еще научить чему плохому. «Слушай, а можешь стать подкачанным дядькой? Типа таким хитманом, лысым, здоровым, со злым взглядом и обязательно в деловом костюме». «Зачем?» «Будет забавно», — пообещал я. Перевертыш посмотрел на меня с большим сомнением, всем своим видом намекая, что у нас разные представления о забавном, Однако я уже показывал ему фотографии из интернета, разве что мы немного поприпирались на тему, а как он двигается, как говорит и все такое. Пришлось поставить отрывок из фильма, хотя он мне не очень нравился. Поэтому к офису нотариуса, где мне было назначено, я подъехал не просто так, а с личной охраной. Перевертыш и раньше по своему характеру особой добротой не отличался, а теперь... Заключенный в злую оболочку наемного убийцы бросал по сторонам такие взгляды, что меня самого дрожь пробирала. И сработало! Очередь как-то вдруг резко рассосалась под разными предлогами. Поэтому вскоре мы остались вчетвером. Я, перевертый шака Хитман, тетка-нотариус, риэлтор Мария и Петр. И надо сказать, все, кроме непробиваемой Марии, смотрели на Доппеля больше, чем на меня. А еще явно хотели поскорее разобраться с нашим делом. Хозяин дома оказался высоким, чуть сутулиным мужчиной с обширной залысиной. Он подслеповато щурился из-под металлических прямоугольных очков и имел слегка растерянный вид. Петр бодро вскочил и пожал мне руку, даже протянул пятерню перевертышу, но, поняв, что тот отвечать тем же не собирается, смущенно убрал ее за спину. «У меня очень мало времени», — сказал я, — «давайте сделаем все быстро. Не то чтобы я девушкам всегда так говорю. И вообще, мне нравится общество прекрасного пола». Только Мария была удивительным исключением из правил. Потрясающая энергетика, с которой могла посоперничать даже лиху. Я, если честно, до сих пор не понимал, для чего здесь нужна риэлтор. Договоры купли-продажи и соглашения о передаче денег составляли девочки-помощницы в соседнем кабинете, сама нотариус рассказывала нам обо всех тонкостях сделки, а эта пигалица лишь с умным видом кивала. Действительно, незаменимый специалист. Мария вмешалась, когда возникла небольшая пауза. Она подсунула мне кипу бумаг и попросила подписать, потому что в прошлый раз мы не успели. Мне этот мир уже давно был абсолютно понятен, поэтому ничего решительно хорошего я от риэлтора не ждал. И захотел перечитать, что же забыл подписать в прошлый раз. Выходило так, что Мотя Зорин должен был заплатить за услуги посредника Марии Селиверстовой 200 тысяч вечно деревянных русских денег. «Что-то мне подсказывает, что с уважаемого Петра Левитина, прочитал я в договоре купли-продажи, уже берется процент за проведенную сделку, так?» «Так», — кивнул хозяин. «Какого рожна тогда я должен платить? Но ведь я в довольно короткие сроки нашла клиента. Я сам себя нашел, и ничего платить не буду». Мария как-то сникла и потухла, явно понимая, что придется рассчитывать исключительно на деньги одной стороны. Но сразу сменила тему, забалтывая Петра. «Я даже понял, почему. Чтобы я ненароком не сказал, что ничего особенного она и не делала. И клиент, я то есть, сам себе нашел. Может, она рубежник? Просто такой латентный, неосознанный. И промысел ее заключен на наглости» потому что никогда еще прежде я не видел бессовестных людей, которые и приблизительно не понимали, что такое совесть и зачем она нужна. Потому что даже после фиаска на лице девушки не возникло и тени сомнений. Она, наверное, думала, что действительно все делала правильно. Просто не прокатило. Порядочно времени ушло на пересчет Петром денег. Но я Марию сразу предупредил, что у меня кэш. Не хватало еще тратить время, чтобы по банкам шляться. От нотариуса я вышел основательно уставший, злой и вспотевший. Почему-то всегда считал, что покупка собственного жилья будет каким-то радостным событием. Да блин, риэлтор даже моего ручного хитмана проигнорировала. Хотя нотариус то и дело краснело, а Петр нервно гладил лысину, стараясь не оборачиваться на перевертыше. Я даже догадывался, почему. С доппеля же ничего стрясти не получится, так чего с ним общаться? Юния, а она точно не нечисть? — Лярва знатная, — отозвалась лихо, — в самом ругательном, блядьком смысле, но не нечисть. Перевертыш смотрел на меня тоже безо всякого восторга. Складывалось ощущение, что он и так нахлебался со мной. Поэтому его даже не удивляло мое очередное общение с внутренним «я». — Ладно, погнали домой. Теперь уже действительно «домой». Что интересно, в этой чужанской рутине оказались свои плюсы. Я раньше нервничал по поводу задуманного, однако после поездки к нотариусу на время перестал думать о сложностях, которые предстоят вечером, и даже как-то жить стало легче, а потом и злость на эту Марию ушла. Больше того, мне и поспать удалось, разве что я втайне наказал Гриша следить за перевертышем, а того попросил делать то же самое, сказав, что бес явно что-то подозревает. Их я и нашел в гостиной в окружении всех домочадцев» только Гриша с Перевертышем смотрели не мир дикой природы по телеку, как остальные, а играли в гляделки друг с другом. «Ты куда опять намылился?» — возмутился Костян. «Если по девкам, то я буду в высшей степени возмущен». «С чего это?» «А с того, что ты второй день с этим мужиком ходишь куда-то. Я всегда считал, что я твой друг». «Не переживай, это по работе». «По работе!» — недовольно протянул Костян. «А чем мужик такой сердитый? Я у него спрашивал, как его зовут». «Молчит. Он болгарин. Это раз. Два. глухо не мой, соврал я под пристальным взглядом Гриши. И тут же добавил перевертышу. «Пошли, болгарин». Я вышел наружу и вытащил портсигар, провожаемый возмущенным вздохом Костяна. Друг понял, что я его в очередной раз наколол. «Давненько меня так не унижали», — недобро поглядел на артефакт Доппельгангер. «Жизнь такова, какова, есть и никакова, иначе», — ответил я. Выбора у тебя нет. Ну хотя бы до рубежника этого непутевого. Я могу нормально доехать. Я кивнул, даже не спросив, с чего это следопыт вдруг резко стал непутевым. Вообще-то это мой никнейм в игре под названием ⁇ Как достать воеводу ⁇ Видите, разве что слихо не повезло? Ну, вышло именно так, как и условились. Я загрузил велосипед, и мы доехали до дома следопыта, где перевертыш уже в лес в портсигар, потому что, по легенде, в вечерней встрече бес не был нужен, и ехал я один. Витя, в отличие от вчерашнего вечера, выглядел нахмуренным. Да что там, будто бы даже сердитым, словно ему кто-то здорово испортил настроение. — Виноватится, — поделилась со мной лихо, — будто проступок какой за ним. А я даже знал, какой, поэтому на душе стало на удивление спокойно, точно я толкнул одну доминошку, и вслед за ней повалились все остальные. Удивительное чувство, когда все идет ровно так, как ты задумывал. Не привыкнуть бы. — Как день прошел? — спросил я, выруливая на дорогу. — Нормально. — следопыт глядел в окно. — Ездил куда или работал? — Да нет, отдыхал. — Врет. <звёк> — воодушевилось лихо. — Вот пристало к человеку. Он вообще-то на службе и обязан обо всем докладывать воеводе. Это же даже мне понятно. Было бы очень странно, если обо всем произошедшем или я не узнал. К тому же я не просил сохранять эту тайну. Так что все вполне логично. А что он себе виноватым чувствует, то ему только в заслугу. Значит, подсознательно понимает, что поступил как-то неправильно. И не потерян для человечества, пусть и рубежник. Держи. Я протянул ему легкий броник, который приобрел предварительно. Даже не броник, так, игрушку скрытого ношения. Две пластины на груди, если только от малого калибра уберегут. От крупника или осколочных — дохлый номер. Но мне этого и не требовалось. Можно, конечно, было бы поискать броник с кевларовыми пакетами. Вот тот уже надежнее. Только существовало несколько «но». Первое — сразу минус незаметность. Второе — цена. Третье и самое важное — в нашей глуши их налево и направо не продавали, а во времени я был очень ограничен. «Это зачем?» «На всякий. Причувствие у меня нехорошее, — бодро соврал я. Лучше пусть будет, как в «Назад будущем», да? Чего смотришь? Надень под рубаху, хуже не станет». Следопыт послушался, но после этого сделался еще мрачнее. А меня наоборот. Такое благостное состояние охватило, что даже страшно. С другой стороны, чего бояться? Самое опасное уже сделано. Водяной царь и его правая рука мертвы. Ихтиандр отослан подальше. Даже при нынешней расстановке ни о каком противостоянии с лешим уже речи не идет. Осталось только разыграть маленькую сценку для свидетелей, и дело сделано. К Михаилу Евгеньевичу я заезжать не стал, хотя видел, как тот копошился возле лодки. Стоило ему заметить меня, как старик тут же поспешил укрыться. Я, правда, так и не понял, где именно но едва ли ушел в дом скорее всего затаился где то он ведь эти места лучше меня знает и теперь наблюдает за всем на что и был расчет кощей <свык> <ф> заметила лиха я нервно сглотнул ничего не ответив чтобы не вызвать подозрений однако юня была умная женщина поняла что меня интересует возле дома таится артефактом укрылся и не заметишь Вон оно как. Значит, сам или я явился поглядеть на то, что задумал бедовый рубежник. На такое я даже и рассчитывать не мог. Хотя я его в чем-то понимаю. Лучше один раз проконтролировать, чем потом разгребать все косяки за новоиспеченным подданным. Что ж, значит, свидетелей смерти водяного царя прибавится. Мне же лучше. Я неторопливо ехал вдоль берега к нужному месту. Наверное, здесь при желании можно было бы даже окупаться. Крохотный заливчик оказался окаймлен камышом, ну или рогозом. В общем, той самой болотной травой с коричневыми набалдашниками сверху. Росла трава так удачно, что полностью разглядеть человека можно было, если он стоял в полный рост. Хотя с купанием я, конечно, погорячился. Стоило подойти к воде, как ноги начали утопать в грязи. Такое себе удовольствие. Я поглядел на Витю. Тот нервничал все больше, озираясь по сторонам, словно правда что-то предчувствовал. Я сказал ему ждать, а сам походил взад-вперед, осматривая местность. На самом же деле добрался до густой заросли камышей и выпустил перевертыша из портсигара. Затем вытащил со слова труп водяного царя и положил тут же, на берегу. Доппельгангер должен был сделать все сам. А после я вернулся к Вите. Даже попробовал чуть разговорить его, чтобы рубежник расслабился. Какой там? Он выглядел как главный гомофоб Ленинградской области, которому назначили массаж простаты. То есть ощущал себя в высшей степени некомфортно. Пришлось ожидать прибытия перевертышего в обличье водяного царя в глубоком молчании. Ну и ладно. Лично я кайфовал. Природа, чистый воздух, тишина. И полное понимание, что тебе ничто не угрожает. Разве может быть что-то лучше? Наконец, озеро всколыхнулось, извергая из своих толщ водяного царя. Или, как любят говорить у нас в новостях, существо, очень похожее на водяного царя. Я опять пожалел о могучей волне, вернее, о ее отсутствии. Но все можно было списать на то, что нечисть очень хотела появиться незаметно. Но все же, насколько перевертыш оказался настоящим мастером. На берег он выходил медленно подбоченясь, как и подобает особом царской крови. Что там, я на мгновение сам поверил в истинность увиденного. Будто не моя рука умертвила главного врага Лешего, и не его труп я свалил поодаль. Наконец перевертыш выбрался к нам, злобно глядя то на меня, то на Витю. Несчастный следопыт стоял ни жив, ни мертв, совсем как чиновник мэрии перед генеральным прокурором во время вневедомственной проверки. «Не будет сделки!» Наконец произнес водяной царь. «Нет расковника! Он еще раз злобно обвел нас взглядом и будто бы собрался уходить. По крайней мере, развернулся. «Погодите, ваше величество! Так дело не пойдет!» Почти искренне возмутился я. «Вы обещали достать! Серебро лунное взяли!» «А теперь не будет сделки!» — обернулся перевертыш. «Серебро же! Оно! Захлопоты!» «Так дела не делаются!» — окончательно повысил я голос. — Либо давайте деньги обратно, либо выполняйте услуги в полной мере. Вы у кого угодно спросите, да хоть у следопыта. Перевертыш очень внимательно поглядел на Витю. Точнее, как поглядел. Осклабился, показав гнилушки зубов возле розового рта. Рубежник ничего конкретного даже ответить не смог, лишь стал невразумительно мямлить. А потом все и завертелось. Водяной царь резко бросился вперед, казалось бы, не присущей ему прытью. И наотмашь ударил рукой по груди следопыту. Затрещала рубашка, лязгнули когти о пластину. А сам Витя повалился на землю, пытаясь схватить ртом воздух. Я даже не понял, как так получилось. Вроде по касательной прошло. Однако вот же, следопыт лежит на земле, пытается закосить под подданного водяного царя, в смысле рыбу, знатно перевертыш его опрокинул, дыхалочку точно перебил. Я же переместился, встав между упавшим следопытом и царем, будто пытаясь защитить товарища. Ага, как же. Главная задача заключалась в том, чтобы Витя не увидел, что будет происходить на самом деле. Меч со слова мягко лег в руку, а затем я сделал быстрый выпад. Перевертыш поймал клинок под мышкой, после чего закрехтел и сполз к воде. — Конечно, вблизи! — все больше походило на Выборгский любительский театр людей с ограниченными возможностями. Однако зрителям со стороны происходящее должно было представляться довольно однозначным. Что интересно, я даже успел сполоснуть меч от невидимой крови, прежде чем рядом приземлился воевода. Прям натурально приземлился, как супермен какой-то. Я лишь видел, как он разбежался с противоположного берега и уже оказался здесь. Круто! Я когда кощеем стану, так же смогу. Хотя о настолько далеко идущих планах, наверное, сейчас было думать не с руки. Или я будто бы был каким-то недовольным, словно на ночь глядя погнал следить, чтобы непутевый рубежник не накосячил, но не справился с задачей. Что тут произошло? Ого! А воевода действительно страшен в гневе. Выглядел он словно былинный богатырь, который вдруг перепил и потерял контроль. Даже анекдот вспомнился. Какой ты, Илюшенька, хороший, когда трезвый. Да хрень какая-то, признался я. Водяной царь на нас набросился, следопыта чуть не убил, а потом я... Чего ты? Ну, я, получается, в ответ его мечом ударил. Мне в какой-то момент показалось, что эта фраза станет эпитафией на моей могиле. Уж слишком недобро смотрел на меня воевода. Будто эта водяная нечисть ему на верность присягала, а не я. Даже обидно. Каким еще мечом? удивился воевода. Обычным таким мечом? уклончиво ответил я. Однако в этот самый момент сработал мой помощник, избавив от ненужных подробностей. Потому что труп водяного царя коснулся озера. Мне казалось, что его смерть почувствуют лишь подданные. Однако тряхнуло так, будто под землей что-то взорвали. Или гром ударил, несмотря на то, что дождевые тучи только-только собирались. При этом я был уверен, Тот же Олег, который сын Евгенья, ничего не почувствовал, потому что резкое возмущение промысла ощутили лишь те, кто имел к нему доступ. Говорят, если долго сидеть на берегу, то мимо проплывет труп врага. Не знаю насчет сидеть, потому что мы стояли, но труп правда проплыл. Почти как лодочка, которую запустил расшалившийся ребенок. В его роли и выступил перевертыш. В общем, Илья, если выразиться литературно, находился в крайнем смущении. Если выражаться как есть, то он жестко охренел и не мог выхренить обратно. Что тут произошло? Говорю же, мы с ним хотели заключить сделку, а он пришел, нервный какой-то, сказал, что ничего не будет, потом бросился на следопыта. Надо поглядеть, он живой вообще? Просто бросился? Ни с того, ни с сего. Ну да. Я откуда знаю, что на него нашло? Может, день плохой? Или его бешеная черепаха укусила? Черепахи могут быть бешеными?» В эту самую минуту воевода явно разрывался между мыслью сделать из одного Матвея Зорина сразу двух, но поменьше, или поверить. Одна часть его говорила, что мне нельзя верить, другая лично видела, как водяной царь вышел на берег, а затем бросился на его ратника. «Действительно так все было?» — сурово спросил он. «Так...» — вместо меня слабым голосом ответил Витя, который приподнялся на коленях. «Они говорили про Росковник. Водяной царь сказал, что его нет. Матвей потребовал, чтобы тот вернул лунное серебро, и нечисти это не понравилось. Только этого мне сейчас не хватало», — тяжело выдохнул воевода. И спустя несколько долгих секунд продолжил. «Молчите и не говорите ни слова». А сам обратил взор на озеро, принявшее труп водяного царя, возле которого уже появилась первая мелкая нечисть.